Глава 19. Фландрия. Брюгге. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. По крыше одноэтажной полупустой таверны, которая находится на окраине города Брюгге, бьют капли дождя. Порой они даже перекрывают царящий в помещении шум. Заведение называется Топор и Окорок. И мне здесь нравится. Есть харчевни и получше, но для разведчика вроде меня место идеально. Народ в таверне, конечно, собирается беспокойный и зачастую агрессивный. Марекис с ножами, наёмники с короткими мечами, вооружённые дубинками бродяги с большой дороги и городское отребье с заточками. Но зато сюда не лезет городская стража, и в заведении не принято задавать постояльцам какие-либо вопросы. Разумеется, Если ты выглядишь как свой, то есть имеешь при себе оружие и немного монет, а кто ты и что у тебя за душой, никого по большому счёту не интересует. На улице пока ещё ночь, но наступление утра уже не за горами, и в таверне полутемно. Вдоль стен стоят широкие столы и тяжёлые дубовые лавки. Гости и постояльцы выпивают, лапают за жирненькой задницей уставлых дебелых служанок в грязных передниках. И говорят о делах. Что же касается нас с ним, то мы находимся в самом тёмном углу, поближе к лестнице на чердак. Ждём человека, который принесёт мне добрую весть, и подобно всем посетителям таверны пьём слабый эль. Напиток дрянь. То ли его готовить не умеют, то ли у меня запросы слишком высокие. Неважно. Главное, что вливать эту гадость в себя не хочется. Поэтому я наблюдаю за тем, что происходит вокруг, да прислушиваюсь к словам монотонной песни, которую поёт сидящий у очага одноногий мужчина в потёртом сером плаще с еле различимым гербом Фландрии на спине, чёрным львом с красными когтями и языком на жёлтом щите. В его руках нечто среднее между гитарой и домрой. Он медленно перебирает струны и весьма неплохо, пока ещё не совсем пропетым голосом излагает историю своей жизни. Рыбак Люк был молод, красив и горяч, и многие девушки любили его. Но однажды парень решил пойти на войну и заработать денег. После чего вместе с другими храбрыми фламандцами он отправился в далёкую Нормандию, где королева Мод, Матильда, вела войну со своим родственником, королём Стефаном Блуаским. они делили трон Англии, и фламандские пекинеры за серебро и золото встали на сторону Стефана. Однако большого сражения долго не было, а затем норманнские аристократы поймали фламандцев на мародёрстве, и войско короля из-за внутренних конфликтов распалось. Дворяне перешли на сторону Матильды, а наёмники двинулись домой, и уже на границе в ногу Люка красавчика впилась стрела. одного из местных разбойников, который, видимо, затаил на вояк зло. Нога загнила, и ее отрезали. И с тех пор Люк Одноногий сидит в таверне и зарабатывает себе на жизнь песнями собственного сочинения. Вот такая баллада, простая и незатейливая, о жизненном пути одного отдельно взятого человека. Музыкальный инструмент «Смолк» Кто-то из гостей кинул в люку несколько мелких монет. Они раскатились по полу, и бывший наёмник, упав на здоровое колено, стал их собирать. Человека, которого я ожидал, всё ещё не было. И я снова попробовал приложиться к кружке. Эльпах прел ему кое-мышами, а выглядел как белёсый кисель дерьмо. Не могу такое пить. Кружка опустилась на стол. А я откинулся на стену позади себя, прикрыл веки и отмотал назад события минувших дней. Воспоминания пронеслись чередой быстрых картинок, и я задал себе один вопрос: верна ли я поступаю? Не знаю. Это как посмотреть. Итак, мои корабли покинули Зеландию, но поход практически сразу начался с трудностей. Не столько перкуна и еровит, Проскочили пустой пролив Каттегат, а к Северное море встретило нас непогодой. Над головой повисли тяжелые свинцовые тучи, а сильный юго-западный ветер не давал нам продвигаться к Ла-Маншу. Природа словно говорила, что нам не надо идти дальше, вернитесь обратно в Венецкое море. Однако я воспринял это как вызов и приказал дружине сесть на весла. Воины роптали, само собой, но я от своего решения не отступился. И через двое суток, так и не послав нам шторм, море успокоилось, а ветер переменился и стал попутным. Усталые дружинники заулыбались: "Удача с нами". После чего были развёрнуты паруса. Над дракаром, белый с тёмными полосами, самый обычный, а над шнекером, чёрный, с головой сокола в языках пламени, трофей из ледды-чепинга, на котором нарисовали мой знак. Люди, которые уже не раз посматривали в сторону берега, смогли немного отдохнуть, и мы пошли в сторону Ла-Манша и города Брюгге, который находится на входе в этот пролив. От бухты Ямер до нашей цели дошли достаточно быстро, всего за четверых суток. На нашем пути не попалось ни одного грузового корабля, а на рыбацкие лодки мы не разменивались. Наконец, по левому борту показались окраины Брюгге. И под покровом тьмы драккар и шнекер пристали к берегу. Я намеревался посетить славный фламандский город, чтобы посмотреть на мельницу и алхимика, о которых писал агент купца Минко, и взял с собой только трёх воинов: Немова и пару варягов, которые неплохо говорили на языке саксов. Одежда стандартная: лёгкая кожаная броня с металлическими вставками на груди и плечах, шерстяные и войлочные поддёвки. полотняные рубахи и сапоги, плюс простые деревянные крестики на веревочке. Оружие у всех своё. Типичные наёмники без рода и племени, которые ищут того, кто возьмёт их на службу. С самородом я договорился так: каждую ночь в течение недели корабли подходят к месту высадки, а утром уходят обратно в море. Грабить пока никому не надо. Только стоянка на реде. И наблюдение за прибрежными водами. В драку с военными кораблями европейцев не вступать. Всё потом. Сейчас самое главное разведка. При этом Ранка предлагал выйти в Брюгге большим отрядом, но я был против. Небольшая группа внимания не привлечёт, так что сделаем своё дело и уйдём. Ранним утром мы вышли на дорогу и зашагали в сторону Брюгге. Честное слово, Я ожидал, что проникнуть за стены и как-то адаптироваться будет трудно. Но, как это часто бывает, в жизни все гораздо проще, чем в планах. Брюгге — город космополитов, и кого здесь только не было. Фламандцы и брабандцы, фризы и данны, саксы и бургунды, норги и свионы, тюринги и англы, бавары и геллы, ирландцы и скотты, итальянцы и славяне, франки и испанцы. Короче, Люди со всех концов Европы. Поэтому моя группа легко влилась в толпу, которая входила в город, своим чередом мы заплатили пошлину, и у нас никто не спросил, кто мы и откуда. Я отлично говорил на местном наречии, а варяги вставляли в свой разговор саксонские слова. Наши и крестики, а значит мы свои, католики то есть. В городе оказались в полдень, и надо было перекусить. Мы походили по окраинам и набрали на топор и окорок. Зашли, посмотрели, поели и решили здесь остановиться. На этом первый этап инфильтрация проникновение в тыл противника был завершён. Начинался второй сбор сведений. Мы прогулялись к мельнице на противоположном конце города, посмотрели на творения местных мастеров и узнали, кто они и где живут. Это в один день, а на другой была собрана вся возможная информация на алхимика Рамуальда Бургосского из Кастилии. После чего пришла пора подумать о том, что делать дальше. И для начала я собрал весь информационный массив в кучу и обработал. И что же у меня вышло? Хм, расскажу. Имеются две цели. Первая. Семья знаменитого мастера Густава Ван Мейера. Глава клана, крепкий и жадный 50-летний мужик, Его жена, два взрослых сына с невестками, а также четверо внучат. Все они живут в трех соседних домах на одной улице, невдалеке от мельницы, которую сообща построили два года назад и где сейчас собираются строить вторую. Ван Мейры работают от города и свои секреты никому не выдают. Густаву предлагали перебраться в графство Пуату, где его обещали осыпать золотом, лишь бы научил Франков своему ремеслу. Однако городская община заявила, что не выпустит его. А если Ван Меер примет предложение иностранцев, то до Пуату он и его семья не доедет. Мастер семью любил и на риск не пошёл. С тех пор он всё время под присмотром городской стражи и за пределы Брюгге не выезжает. Вторая цель алхимик Рамуальт из Бургоса, цепкий и худой, словно палка. Седой старик в строгой чёрной одежде и небольшой круглой шапочке. Насколько я понял, пожилую служанку этого учёного, которая за серебряную монетку сдала своего хозяина со всеми потрохами, раньше его звали Моисей. Он был иудеем, который принял мусульманство. Пока был молод, Моисей побывал в Гранаде, как я и предполагал, и прошёл обучение у арабских алхимиков. Потом он сбежал в Леон и стал католиком. Оттуда уже получив имя Рамуальт, переехал в Бургос, но был обвинён в ереси и драпанул во Францию. В Париже у него случился конфликт с местной общиной иудеев, которой Рамуальт задолжал денег. Поэтому алхимик снова пустился в путь, сейчас выкручивает мозги бургомистру Брюгге, но собирается бежать в Швабию. Короче, вроде бы и учёный, но в то же время мошенник. Посули такому денег побольше, и он хоть на край света поедет. Вот только очень уж охраняет учёного человека, ибо бургомистр им дорожит, а может начинает подозревать, что его обманывают, и свинец не станет золотом. Но ну и кроме того, за Рамуальдом наблюдают шпионы епископа, который утверждает, что алхимик слуга дьявола, и его надо очистить. Ясное дело огнём, а иначе никак. В общем, с моими возможностями выкрасть семью мастера, хотя бы одного, не говоря уже о всех Ванмейрах, и алхимия не получилась. Можно было договориться с создателями ветряной мельницы и Рамуальдом по-любовно, но вывести их из Брюгге нереально, потому что город большой и незнакомый. Однако я не сдался. Ещё раз провёл разведку и пришёл к выводу, что можно зайти с другой стороны. Да, я не в состоянии вытянуть мастеров за городские стены, но это могут сделать местные бандиты, которых в городе хватало. Да, у меня не получится выкрасть Рамуальда Моисея, однако у него есть четыре талантливых ученика, которых никто не охраняет. Значит, можно сработать иначе. Для начала я встретился с учениками алхимика, весьма щуплыми 19-летними ребятами, и устроил всё красиво. Подловил их на улице, столкнулся грудь в грудь и шип на землю, прямо в грязь. Извинился, помог парням, которые оказались этническими бургундами подняться и пригласил в таверну, не в топор и окорк само собой, а в одно из центральных заведений. Посидел с ними, пообщался, прощупал их эмоции и заглянул в душу парней. Попутно узнал, что учитель давно ничего самостоятельно не делает. И понемногу сходит с ума, а вся работа лежит на них. Какие какие знания у них имелись, в ходе беседы это было проверено. Людьми они оказались нормальными, без гнили и фанатизма, поэтому я предложил им работу. Разумеется, не сказал, что надо ехать в Зеландию. Зачем, если мальчишки недокормыши, фанатики от науки, толком даже не понимали, где находится Венецкое море. Интерес их жизни химия. реакции и свойства веществ, а суета не для них. Так что не стоило раньше времени пугать юношей. По этой причине городом, куда надо переехать, был назван Бремен, где есть интересующийся новыми красителями богатый человек. Парни, которые от сытной пищи размякли, обещали сохранить наш разговор в тайне и подумать. Размышляли они недолго. Спустя полчаса я получил их согласие на бегство от старого вредного старикашки Рамуальда. Одно дело было практически улажено, и я перешёл ко второму. В таверне, где мы остановились, как я уже сказал, народ собирался лихой. Я послушал беседы местных бандюганов, приметил одного серьёзного авторитета, по местным меркам серьёзного, которого звали Флориан Губер, и через трактирщика дал ему знать, что есть работа. Криминальный авторитет отреагировал мгновенно. Сразу же попытавшись меня пробить: "Кто? Что? Откуда деньги? И нельзя ли меня ограбить?" О чём он думал, не знаю, но итогом его размышлений стал грубый наезд. Вечер начинался как обычно. Моя группа вернулась в трактир, и мы заказали жареного барашка. Сидим, едим, никого не трогаем. И тут в разных концах зала встают крепкие мордастые хлопцы в количестве 7 человек и направляются к нам. Они полукругом подошли к столу, за которым мы сидели, и надо мной нависла тень. Наёмник. Сверху прилетает бас. Ты сидишь на моём месте. И что с того? Бросая на блюдо бараний бок и вытирая руки, я посмотрел на громилу с длинным тесаком на поясе, который выдвинул мне претензию. Ты и твои люди мне должны. Мордоворот дышал мне прямо в лицо. и запах от него исходил мерзкий. Понятно. Это проверка, и ее требовалось пройти. Поэтому действовали мы стремительно. «Обойдемся без смертей!» бросил я варягам и немому. «Ага!» — донеслось в ответ. «Пора!» Моя правая рука, подобно змее, метнулась вперед, и растопыренные пальцы ударили главаря мордоворотов в глаза. Громкий крик разнесся по залу, а я вскочил на стол и... И носком сапога ударил противника прямо в лоб. Он отшатнулся на своих поддельников и освободил мне место. Дружинники уже действовали, и я вместе с ними. Спрыгиваю передо мной двое. Места для манёвра нет. Бой в ограниченном пространстве. Работы. Наотмах ребро ладони впечаталось в переносицу противника справа от меня. Он кричит, словно его смерть пришла, и пытается оторваться, но попадает под чёткий прямой удар с ноги в корпус от Немова. смотреть некогда, и я прыгаю на второго мордоворота. Сверху вниз кулак бьёт его в висок, и он теряется. С одного удара вырубить бандита не получилось, смазал, но не беда. Приземляюсь, и правая нога наносит сокрушительный удар в малую берцовую кость. Слышен хруст. Два противника минус. И варяги с вагром по одному свалили. Оставалось двое против нас четверых. А на помощь к нашим противникам никто не спешил. Действительно. Проверка Разворот. Один из громил тянется за ножом. «Глупец!» — не надо суеты. Обеими руками я толкаю его на варяга, который у него за спиной. И тот делает громиле простую подножку. Препятствие, падение, грохот. Добивающий удар варяга каблуком сапога в лицо местного бойца. Оглядываюсь. Все спокойно. Кулачные бойцы лежат, а мы стоим. «Хозяин!» Я посмотрел на трактирщика, полного красномордого мужика, который находился за стойкой. Да, да, откликнулся тот. Этих убери. Кивок на обездвиженные тела. И ещё нам баранины и пивка. Сейчас всё будет. Мы снова разместились за столом. Нам принесли заказ, и после этого появился сам Флориан, он же Флозубец и Риа Молоток. Криминальный авторитет выглядел колоритно. Среднего роста коротко стриженный брюнет в шелково-ярко-синей бандане. Такой же рубахи и с тяжелым молотком за поясом. Левый глаз прикрыт повязкой, правого уха нет. Одна на зря разорвана и неправильно срослась. На ногах широкие штаны, практически шаровары. В новеньких щегольских сапогах по одному ножу. Почти карибский пират. Человек, по моде опередивший всю Европу на добрых триста лет, не меньше. Мы обошлись без приветствий. Он сел, и наши взгляды встретились. Я оказался сильнее. Флориан спросил. Говорят, у тебя работенка для настоящих мужчин есть. Верно говорят. И что ты хочешь? А главное, сколько заплатишь? Мне нужен Карл Ван Мейер, сын мастера Густава, живой и невредимый. вместе с женой и ребёнком выкрасть его. Да. Похитить, а затем укрыть нас до наступления темноты. Авторитет задумался, оглянулся и что-то прикинул, а затем кивнул. Это возможно. А чтобы пропажу сразу не заметили, дом Карла можно подпалить. Но правая ладонь Флориана приподнялась на уровень груди. И два пальца, большой и указательный, потёрлись один об другой. Жест общеизвестный, и в моей руке возник аккуратный золотой кругляш, новенький венецианский дукат, один из тех, что стали выпускаться всего 4 года назад. Если работа будет сделана, 20 таких кружков будут твоими. Если нет, не получишь ни одного. Сумма хороша, В душе Флориана была буря, которую я чувствовал. Жадность боролась с жадностью. Как так? Без понятия. Видно, жадность разная бывает. Однако продолжалось это недолго. И вор сказал. «Дашь сорок монет, и работа будет сделана». «Нет, за такие деньги я обращусь к другим людям». «Ладно, пусть будет двадцать». смирился он. Но нужен задаток. Не пойдёт, махнул я головой. Деньги получишь только после того, как Карл и его семья окажутся у меня. Повторяю, они нужны мне живыми и невредимыми. Порченый товар не интересует. К чему это говоришь? К тому, что твои ребятки, как дело сделают, не вздумали жену Карла под себя подмять. А если я тебя стражником сдам? И что с того? Золото от них ты не получишь, а слава стукача тебе не нужна. Кто после такого с тобой станет работать? Никто. Над ты чужеземец. Только не надо говорить, что тебе не интересно моё золото. Сам же сказал, что работу сделаешь. Вор помолчал и тихо выдохнул. Договорились. Встретимся здесь завтра под вечер. Готов мои денежки? «И не вздумай ее лить, наемник!» «Ты тоже не хитри, молоток, а иначе это дорого тебе встанет!» Флориан отправился поднимать свою братву. Весь следующий день мы отдыхали и готовились покинуть славные брюгги, а к вечеру в таверне остались только я и Немой. Мы ждали вожака бандитов, который должен был проводить нас туда, где находился Карл ван Мейер. Немой толкнул меня в бок, я посмотрел на входную дверь, Я увидел Губера. Он улыбался. И я прислушался к его эмоциям. Чисто. К восстанию от работы сделано. Он меня не сдал. Это хорошо. А не то пришлось бы прорываться через крышу и уходить к стене, где у нас спрятаны верёвки, по которым можно покинуть Брюгге. Бандит сел рядом, наклонился к моему уху и прошептал: "Всё хорошо. Дом Карла ван Мейера горит, а он вместе с женой и ребёнком Уже за городом. Не наследили? Нет. Вот и ладно. Скоро рассвет. Ворота откроют и отправимся за пленниками. Как только первые солнечные лучи упали на город, Губер и я с немым оказались на северной дороге. Нас уже ожидала повозка с варягами и юными алхимиками-химиками, и мы направились в рыбацкую деревушку неподалеку от стен Брюгге, кстати, родину Флориана. Посёлок был небольшой и явно криминальный. Наверняка местные жители время от времени промышляли пиратством, и я это запомнил. Меня проводили в укромный домик на окраине, где я увидел мастера и его близких, которые были связаны и не понимали, что происходит. Я поговорил с ними, заверил Карла, невысокого светловолосого мужика, что всё будет в порядке, и распрощался с Варианом. Дело в шляпе. До бухты уда ночью войдут перкуна и еровит всего ничего и нам остаётся только ждать сейчас к счастью осень так что наступление сумерек ждать недолго но ну, а потом будет короткая поездка выход в открытое море и охота на купцов исскоса я посмотрел на флориана который пробовал каждую монету на зуб жадный чёрт тут и ведоном быть не надо чтобы это понять наверное за деньги он и мать родную продаст Флориан заметил мой интерес и нахмурился. Спрятал золото в кошелёк и, напустив на себя беззаботный вид, спросил: "А что, наёмник? Может, у тебя ещё работа найдётся?" "Найдётся", ответил я. "И что это будет?" "Весной я снова окажусь в ваших краях, и мне интересно знать всё о торговых караванах, которые пойдут из Брюгге в другие порты. Корабли и команда, груз И скорость судов. Если будешь об этом знать, в накладе не останешься. Так ты морской разбойник. Бандитки вновь в сторону ровной водной глади. А для тебя это важно? Нет. Лишь бы золото платили. Значит, берёшься за работу. Да. Но в этом случае мне точно нужен задаток. Будет задаток. Вот чти «Он не маленький?» «Да, да», — успокоил я вора. «Только до берега меня проводишь, там и расплатимся». «Когда тебя ждать?» «В конце второго весеннего месяца». «Надо бы все поподробнее обсудить». «Что ж, пойдем, обсудим», — согласился я. Понимая один другого, мы одновременно усмехнулись и направились в крохотную глинобитную хатку, где некогда родился Флориан. Вожак хотел денег, а я уже прикидывал, сколько кораблей приведу в эти края, если за зиму не случится чего-то непредвиденного. Эх, погуляем, так что никому мало не покажется. Ну а чего? Места богатейшие, а кругом война. От Зеландии до Ла-Манша при хорошей погоде всего за седмицу дойти можно, а здесь нас не ждут, ибо расслабились европейцы после того, как скандинавы новую веру приняли, и во внутренних разборках погрязли. А тут мы. Всем привет. И пошла потеха.